Экс, 23 октября 1905 года. Мой дорогой Бернер, мне дороги вдвойне ваши письма. Во-первых, чисто эгоистически, потому что получение их меня отвлекает от той монотонности, которую порождает беспредельное преследование одной и единственной цели, что меня доводит в моменты физической усталости до какого-то умственного истощения. Во-вторых, ваши письма мне дают возможность снова поговорить с вами, правда, немного слишком, об упорстве, с каким я преследую передачу той части природы, которая, попадая под наш взор, дает нам картину. Итак, тема для развития такова. Каков бы ни был наш темперамент или мощь перед лицом природы, мы должны уметь передать образ того, что мы видим. Забыть все, что было сделано до нас. И это есть, я думаю, то, что даст возможность художнику выразить всю свою личность, большую или маленькую. А я старик, почти семидесяти лет. Я чувствую недостаток цветовых ощущений, которые дают свет, и от этого не могу покрыть холста и уследить границы предметов, когда точки соприкосновения деликатны. Вот откуда происходит то, что мои картины несовершенны. С другой стороны, планы набегают один на другой, откуда и происходит неоимпрессионистическое оправо, подчеркивание контуров черной чертой, ошибка, с которой надо бороться изо всех сил. Сама природа, если в нее хорошо вглядываться, указывает средство достижения цели. Я хорошо помню, что вы были в ТЭ, но мне так трудно устроиться у самого себя, что я должен всецело отдать себя в распоряжении моей семьи в этих случаях. Семья же, ища своих удобств, немного забывает обо мне. Такова жизнь. В моем возрасте я должен был бы иметь больше опыта и пользоваться им только для общего блага. Я вам должен объяснить истину в живописи. И я вам ее объясню, ваш старый поль сезан.